Глава шестнадцатая «Мое имя — Картер», — представился он, чуть прищурив глаза. Не передать никакими словами, что я почувствовала в этот момент. Хотя попробую. Первое. Удивление. Неужели этот странный человек с легкой улыбкой на лице может быть Картером? Он же слишком молодой. Ему точно не больше двадцати семи. Он Картер? которого все боятся и у кого такая ужасная репутация. Я думала, что он должен быть как минимум одет во все военное, а не в брюки с рубашкой. Предполагала, что у него лицо со шрамами и ужасно кривым носом, потому что ему ломали его из-за частых драк. Второе. Страх. Да, конечно, я испугалась, потому что сама видела, как по его приказу могут убить человека. Встречалась его людьми, которые тоже внушали страх. Вспомнился рассказ Рэя, как его мучили. Третье — злость. Перед моими глазами всплыло воспоминание о Дьюке, о моем дорогом друге, которого так хладнокровно убил Хит по его приказу. Да, именно злость вытесняла страх. Наконец, последнее — отвращение. Мне стало неприятно лишь только от того, что такой человек, как он, находится рядом со мной что этот Картер даже еще хуже, чем правительство. У правительства была цель, мотив – сократить население земли. Да, такой себе мотив. Но все же он есть. А этот? Какой мотив у него, что он так легко распоряжается человеческими жизнями? Продает детей в лагеря и мучает людей? наживо и удовольствие? Именно благодаря двум последним чувствам мой разум отключился. Я думала, что смогу сдержаться, когда увижу его или хито, но нет. Первая мысль — дать ему хорошую пощечину, так как оружия у меня никакого нет, но он не достоин даже пощечины. Я сжала руку в кулак, замахнулась и вдарила ему по его левой скуле со всей силы, на которую только способна. Этого не ожидал ни сам Картер, который не успел увернуться или что-то предпринять, ни девушка, сидящая рядом со мной. На секунду они словно впали в ступор, будто удивляясь, что такое могло произойти. — Ты грёбаный ублюдок! Я убью тебя! — закричала я, окончательно теряя самообладание и замахиваясь еще раз для удара. — Все равно я труп, поэтому терять мне нечего. Клянусь, что прикончу тебя! Дальше произошло сразу несколько вещей. На этот раз Картер опомнился и блокировал мой следующий удар, после чего перехватил руку, потянув на себя, отчего я чуть не упала на него. Своей свободной рукой я уперлась в спинку его сидения, чтобы окончательно не встретиться с ним лицом к лицу. Теперь нас разделяет не более 10 сантиметров. В момент моего второго замахивания опомнилась и девушка, которая навела дуло винтовки прямо на меня. Не знаю, выстрелила бы она или нет, если бы Картер в этот момент не приказал. «Отставить!» Наверное, она убрала оружие обратно, потому что Картер вновь переключил свое внимание на меня. Я попыталась дернуться, высвободить руку и вернуться на место, потому что больше, к сожалению, ударить у меня его не получится. Сегодня. Сегодня не получится ударить. А завтра, может быть, будет возможность. Картер не отпустил меня и хватку не ослабил, а я изучила его лицо. Место от моего удара уже краснеет, надеюсь, останется синяк. Даже кровь из губы потекла. Мы с минуту молчали и испепеляли друг друга взглядами, после чего он задал неожиданный вопрос. «Интересно, чем же я заслужил этот удар?» «Да он издевается!» Я дернула рукой еще раз, но не помогло, поэтому выплюнула. «Это тебе за дьюка. Я прикончу тебя и хита!» Он не отпускал меня еще некоторое время, а после рожал руку. Я вернулась на свое место, начав тереть то место, где он до меня дотрагивался. Не хочу, чтобы на мне были хоть какие-то следы этого картера. Запястье покраснело. — Кто такой Дьюк? — задал он следующий вопрос, а я мысленно прикинула свои шансы вырвать винтовку у девушки и пристрелить его к чертям. Естественно, он не запоминает имена тех, когда отдает приказ убить. Естественно, ему все равно, как его жертв зовут. Ему абсолютно наплевать, ублюдок. — Тот, чье имя ты недостоин даже произносить, — ответила я, скрещивая руки на груди. Картер усмехнулся, а водитель посмотрел на меня через зеркало заднего вида. Взгляд его показался мне удивленным. — Что? С его боссом никто не говорит в подобном тоне? — На жаль. Только так он и достоин, чтобы с ним разговаривали. Картер коснулся своей челюсти и пошевелил ей стороны в сторону. А потом он улыбнулся. Да, именно улыбнулся. Настоящей улыбкой. Я лишь фыркнула и отвернулась к окну, не желая больше смотреть на этого больного. Если меня не застрелили сейчас из-за того, что я его хотела побить, значит, у меня есть крошечный шанс убить его и хита, как только появится возможность. Нужно только дождаться этого момента и самой не умереть. Все следующее время я старалась максимально запомнить дорогу и из-за этого смотрела в окно. Странно, что не надели никакой мешок на голову, чтобы я ничего не видела. Ехали мы около часа, возможно, немного дольше, и сделали всего шесть поворотов прежде, чем подъехали к гигантским воротам, которые оказались размером примерно в два раза больше, чем мы были в поселении. Мы стали въезжать в них, а я смотреть на громадную стену. «Да!» Она тоже выше и шире, чем стена в поселении. Второе, на что я обратила внимание, на множество людей с оружием в руках. Их определенно больше по количеству, чем было у крестьяна, И это только на входе. Мое сердце предательски сжалось, потому что я почувствовала, что в скором времени меня ожидает конец. Я закусила нижнюю губу, прикидывая свои шансы на побег. Мне они не понравились. Мы стали проезжать по широкой дороге, по бокам которой расположены и дома, и более крупные здания. Туда же есть многоэтажки. Всего я насчитала максимальное количество этажей – шесть. Людей тоже становится больше. Я обратила внимание на трех служащих. Именно так и решила называть людей, которые работают на картера. Которые повели какого-то парня в наручниках и с браслетом на руке. Его лицо оказалось все разбито и в крови. Вот что значит меня ожидает в будущем — пытки. Это оказался полноценный город. Не знаю почему, но это место я представляла совершенно по-другому. Думала, что здесь люди живут в палатках, и их совсем немного. Через десять минут мы остановились напротив еще одного шестиэтажного здания, окна которого во все стены. Ничего себе! Как они построили или сохранили до этих лет это сооружение? Когда автомобиль остановился, то из него вышли все, кроме Картера. Мужчина продолжил смотреть на меня, словно обдумывая убить сразу или сделать это через час. Урод. Ирония заключается в том, что он далеко не урод. У него очень правильные черты лица, идеальные, я бы сказала. Поэтому моральный урод. Он вышел из автомобиля и придержал мне дверь, чтобы я вылезла следом. С толпой вооруженных людей мы направились в это здание. Другие люди, которые оказались на улице, совершенно не обращают на нас внимания. Видимо, для данного места это норма – похищать людей для дальнейшего убийства. Не будь у меня сейчас браслета, то разнесла бы сейчас здесь все к чертям. Настолько сильно, насколько у меня хватило бы сил. Я бы подумала, что меня ведут в тюрьму, но это здание совсем на нее не похоже». Окончательно убедилась, когда мы оказались уже внутри. Здесь светло, но этого и следовало ожидать. На первом этаже я заметила широкую лестницу, которая ведет выше, какие-то стойки, где за ними стоят люди. Это скорее похоже на приемную, чем тюрьму. Большинство одеты в военную форму. У этого ублюдка Картера своя мини-армия, что ли, есть? — Лоралин, идешь с нами, — сказал Тот, о я только подумала. Видимо, Лорелин – та девушка, которая хотела застрелить меня в машине. Остальные свободны. Втроем мы подошли к лифту. Картер нажал на кнопку и стал ждать, пока он подъедет. Меня любезно пропустили вперед. После зашла Лорелин, затем и Картер. Мужчина повернулся ко мне спиной, а я прикинула свои шансы на то, чтобы еще раз попытаться его убить, а именно задушить. «Скорее всего, у меня не получится». Не только из-за того, что Лорелин глаз теперь не сводит, но и из-за Картера. Если я и смогу запрыгнуть ему на спину, то он запросто опрокинет меня. Весовые категории совершенно разные. — Я чувствую, как ты прожигаешь во мне дыру, Сара, — произнес Картер, усмехаясь и не оборачиваясь. — Потерпи, пока мы не окажемся в кабинете. Я ничего не сказала, лишь отвернулась, стараясь уделить внимание мелочам. Если мне удастся здесь задержаться, то нужно придумать способ, как выбраться. Без борьбы сдаваться не собираюсь. Дверцы лифта тоже оказались прозрачными, поэтому я мельком смогла увидеть, что находится на других этажах. В основном компьютеры, которые стоят на столах, кресла, а еще оружие. Очень много оружия. Лифт остановился на самом верхнем этаже, то есть шестом. Оказавшись в коридоре, Картер направился к одной из двух белых дверей. Вообще весь интерьер в этом здании выполнен в белых оттенках. Коридор настолько широкий, что здесь уместился стол, стул и сидящая на нем красотка. Я знаю, что раньше была такая профессия, как секретарша. Вот девушка у меня сразу стала ассоциироваться с ней. Такое чувство, будто Картер живет еще в прошлом мире, том, где не было измененных. Его лагерь хоть и набит тьмой военных, но потому, что я уже успела увидеть, сделала вывод, что живут они лучше, чем люди-крестьяна. Красотка, увидев нас, встала со своего места и оглядела Картера с ног до головы. Она оказалась высокой, почти на полторы головы выше меня. Да, это с учетом каблуков, но даже без них она будет выше. У нее каблуки, и одета она эм, весьма необычно, как и сам Картер. Юбка, едва прикрывающая попу, и легкая черная блузка. Неужели она каждый день одевается подобным образом? Или у них сегодня здесь намечается торжество? У красотки шикарные гладкие черные волосы, достающие ей до талии. Тонкие черты лица и грудь третьего размера. Она почти не обратила внимания на Лорелин, но вот на не задержалась». Ее милый носик скривился при виде моей одежды, да и всего внешнего вида в целом. А когда глаза остановились на браслете, то девушка вдобавок поджала губы. На вид она будет немногим старше меня, возможно, года на три или четыре. Я выгнула бровь при виде нее, вспомнив, как это делает Одри, и усмехнулась. — Что, не нравится мой внешний вид? Так отвернись, никто не просит смотреть. — Картер, это кто? — спросила она, переводя взгляд с меня на него. Кажется, Картер удивился, потому что он сбавил шаг и едва повернул голову в сторону девушки. — Моя гостья, Микаэла! — все же ответил он и открыл дверь в кабинет. — Лора Ленна остался здесь. Нам нужно о многом побеседовать с Сарой. Наедине. — Микаэла, принеси мне виски а о милой Саре. Картер обернулся, смотря на меня сверху вниз и усмехаясь. — Чай! черный с двумя ложками сахара. Мое сердце забилось сильнее, потому что меня это напрягло. Мне понадобилось несколько недель, чтобы узнать свои вкусы. Чай с двумя ложками сахара и именно черный — мой любимый напиток. Откуда он знает? Не мог же этот Картер угадать. Мужчина пропустил меня вперед, а после того, как я зашла, зашел следом, закрывая дверь. «Мышка в ловушке!» произнес он за моей спиной. — Не стоит недооценивать мышку, — отозвалась я, не оглядываясь. — Я этого никогда не делал. Картер обошел меня и остановился рядом со своим письменным столом. Обстановка в его кабинете напомнила мне кабинет Кристиана. Только если у последнего было множество книг, и там было как-то уютно, то здесь холодно. Идеальный порядок, как и на столе, так и во всем кабинете в целом. Ни соринки, ни пылинки. Книги стоят по цветовой гамме и по размерам. Больше всего меня привлекли ручки, лежащие на столе. Их всего три. Одна из них явно принадлежит Картеру, потому что находится ближе всего к его месту. Другие две лежат на одинаковом расстоянии друг от друга, ровно параллельно. Он псих. Перфекционист, но псих. Картер снял с себя пальто и повесил на спинку своего кресла, приглаживая плечики оставаясь только в рубашке, которая подчеркивает его мощное тело. Боюсь, что в драке я с ним не справлюсь. С Кристианом это не удалось ни разу, а этот оказался еще крупней. Черт, мне нужно избавиться от браслета, только так у меня будет шанс. Пересаживайся, — рукой он указал на одно из двух свободных кресел. Конечно, я осталась стоять. Картер, видимо, этого и ожидал, потому что спокойно отодвинул свое кресло и сел продолжая внимательно меня изучать. Вообще такое чувство, будто он сканирует меня, запоминает каждую черту. Но зачем? Я так понимаю, что ты на разговор не настроена, Сара. Что ж, тебя можно понять с учетом всей сложившейся ситуации. В этот момент открылась дверь, но я никак не среагировала. Микаэла, которую в мыслях я так и стала называть секретаршей, Поставила перед Картером стакан с янтарной жидкостью. На стол рядом со мной опустила чашку чая, к которому я не собираюсь притрагиваться. Стоило девушке уйти, как он продолжил. «Вероятно, ты не поверишь ни единому моему слову, потому что поверила слухам». «Скажете, что они врут?» — задала я вопрос, а в моих мыслях пронеслось воспоминание, как застрелили Дьюка. «Нет, все, что ты слышала, это правда». Но это не касается тебя, Сара. И все, что я буду говорить в дальнейшем, правда. Думаете, что я поверю? Не сразу, но это обязательно случится. Картер покрутил в руках стакан с янтарной жидкостью и посмотрел за тем, как она переливается на солнечном свете. Я единственный человек, который знает о тебе все. Я попыталась никак не измениться в лице, но меня очень сильно напрягли его слова. Сейчас ты не готова услышать правду, потому что ничего не помнишь. Я не стала ему говорить, что воспоминания ко мне возвращаются. Но со временем твое мнение изменится. Со временем я тебе расскажу, кто такая Сара Льюис. — Кто такая Тера? — задала ему один из множества вопросов. — Да, Картер прав. Даже если он мне на все мои вопросы и ответит, то откуда я буду знать, что мужчина говорит правду? Возможно, он преподнесет все со своей точки зрения. Та, кто должна была вытащить тебя, но не до конца справилась со своей задачей. Картер сделал глоток виски и откинул голову на спинку кресла. — Она работала на вас? — Да. — Ладно, это похоже на правду. — Зачем? — Потому что я искал тебя несколько лет. — Вот черт! Я не знаю, кто он, вернее, не помню его, но уверена точно, что друзьями мы не были. — Зачем? — повторный вопрос. — Ты пока не готова услышать это. А может, вы еще не придумали историю? Вот видишь, я же говорю, что не веришь, и прекрати обращаться ко мне на «вы». Помнится, что двадцать минут назад ты спокойно обращалась на «ты». — Почему я здесь? — «Что вы собираетесь дальше делать со мной?» Продолжила я так обращаться, замечая, как его глаза опасно прищурились. «Пытать? Для чего?» Картер улыбнулся и отставил стакан в сторону. «Да, с последней нашей встречи ты мало изменилась, Сара. Видимо, это было в лагере, как и говорила Мэг. «Я не собираюсь пытать тебя или вредить каким-то образом. Нет, наоборот». Здесь ты в полной безопасности. Место безопаснее не найти во всем мире. Ты вольна делать все, что пожелаешь. Со временем, когда поймешь, что я последний человек, которого тебе стоит опасаться, Сара, я вам не верю. Я знаю. Мы начали смотреть друг другу в глаза и каждый захотел найти что-то в другом. Я понять, где правда, а где ложь из всего сказанного им, а он... Не знаю. Лорелин отведет тебя в твою комнату, в которой тебе предстоит пробыть ровно столько, пока ты не начнешь доверять мне. Значит, это будет длиться в вечность. Я готов ждать и столько. Точно псих. Зная тебя, то в скором времени ты мне соврешь из-за того, что захочешь убить меня и попросишь выпустить тебя. Будешь вести тихо, а затем в один из дней решишь либо устроить побег, либо принести свой план в действие и, опять же, убить меня. — Черт. Ладно, возможно, мы и пересекались в прошлом не раз. Наверное, так бы я и поступила в будущем. Поэтому, Сара, лучше тебе сразу принять тот факт, что я говорю правду. — Я все-таки попробую первый вариант. Мила улыбнулась, складывая руки на груди. — Твое право. Картер позвал Лорелин, которая появилась почти тут же. — Проводи мисс Льюис в ее новую комнату, Лорелин. Будет гостеприимна. Девушка кивнула, хоть и от последней просьбы Картера едва нахмурилась. Я развернулась, потому что мне и самой же захотелось покинуть этот кабинет, чтобы остаться наедине со своими мыслями. Но была вновь окликнула Картером. — Еще кое-что, Сара. — Я заметил, что братья Ройлы привязаны к тебе. Здесь мужчина усмехнулся, хоть мне и не видно его лица. Но как бы они ни старались, им не проникнуть сюда. Поэтому даже не рассчитывай на них. Ублюдок, ненавижу. Я особо не смотрела по сторонам, пока Лорелин вела меня в мою комнату. Но дошли мы быстро, очень быстро. Даже на лифте никуда не спустились. Лорелин открыла дверь и пропустила меня в мое новое жилище, а сама девушка осталась за дверью. Комната оказалась такой же просторной, как и кабинет Картера. Окно во всю стену, через которое выйти или сбежать я никак не смогу, так как это шестой этаж. Двуспальная кровать, пустая полка для книг, шкаф и письменный стол с креслом. Это все детали интерьера. Видно, что до меня здесь никто не жил, иначе были какие-нибудь другие вещицы. Здесь в основном преобладают приятные серые цвета. Есть еще дверь, которая ведет в ванную, в полноценную ванную, не в душевую. И вода течет теплая, в чем я убедилась только что. Видимо, здесь продумана система подачи воды и нагрева как-то по-другому, чем в поселении крестьяна. Там в основном текла прохладная вода. Я вышла из ванной, чтобы присесть на край кровати и обдумать ситуацию, в какой оказалось. Положительный момент это то, что я жива и не пострадала. Отрицательное – я заперта. Сбежать у меня в ближайшее время точно не получится. Как и убить Картера, ведь он только и ожидает этого от меня. Если я смогу избавиться от браслета, то разнесу это место к чертям. Цель номер один – снять браслет. Цель номер два – убийство Картера и Хита. Цель номер три – Выбраться отсюда живой. Дверь в комнату снова открылась, и появилась все та же секретарша, которая принесла на подносе еду, скривив очередной раз нос. Она молча поставила его на стол и удалилась, а я подошла к еде, внимательно осматривая ее. Это было бы нелогично травить ее после слов Картера, потому что пока меня убивать не собираются, но он псих, поэтому я все же осмотрела и понюхала ее а после начала есть маленькими кусочками с большими перерывами, чтобы понять, оказывает ли еда какое-то воздействие на мой организм. Не оказывает, убедилась, когда почти уже все доела. К этому моменту успел наступить вечер. Я легла прямо в одежде на край кровати, сняв только обувь, и еще долго гипнотизировала взглядом то входную дверь, то потолок, а после и не заметила, как уснула.